Составляем базовый план питания. Эта глава будет посвящена составлению нашей первой базовой диеты. Я расскажу, какой должен быть фундамент, а дальше каждый из вас уже сможет внести коррективы и правки под свои нужды. Думаю, после прослушивания этой книги знаний для этого у вас более чем достаточно. И, пожалуйста, держите в голове, что все мы индивидуальны, нас нельзя усреднять, Поэтому погрешности неизбежны. Опора на макроэлементы. Часто диеты строят лишь на общей суточной калорийности. Диетологи расписывают программу питания так, чтобы клиенты употребляли калории чуть меньше нормы, придерживаясь лишь дефицита. Многие из них разрешают набирать эту калорийность любыми продуктами: мучным и сладким, даже алкоголем. Это действительно сработает, если цель просто похудеть. Но у многих из нас стоит вопрос в улучшении состава тела, прибавке качественной мускулатуры, укреплении здоровья, восстановлении после тренировок. Поэтому такой подход нам не подойдет. Нам нужно вести опору на макроэлементы, белки, жиры и углеводы, которые составляют как раз эту калорийность и необходимы для правильного функционирования всего организма. Помимо этого нам не стоит забывать и про макроэлементы, Витамины и минералы, которые тоже играют не последнюю роль в функционировании организма. Калорийность белков, жиров и углеводов. Прежде чем мы начнем прикидывать значения по суточным нормам для нашего плана питания, нам нужно знать, что 1 грамм белка содержит 4 килокалории, 1 грамм углеводов 4 килокалории, а 1 грамм жира от 8,7 до 9,5 килокалорий в зависимости от источника. Подсчитываем КБЖУ для базового обмена веществ. Если вы слушали прошлые главы внимательно, то уже представляете примерные цифры по белкам, жирам и углеводам, которые нам нужны. Но разберем это еще раз с примером. За основу подсчета я возьму себя и свой текущий чистый вес. Вес без учета жира, который можно вычислить с помощью калипера, электронных весов или специального электромагнитного обследования. 100 кг. Белки. Норма для тренирующегося человека равно чистый вес, помноженный на 1,8. В моем случае 100 умножить на 1,8 равно 180 грамм белка в сутки. Углеводы. Средняя норма для поддержания веса, которая необходима в сутки, равно чистый вес, умноженное на 4. Если в ваши планы входит похудение, то умножаем на 3 то есть дефицит наших калорий будет строиться строго на углеводах параметры белков и жиров я рекомендую не трогать особенно если это ваша первая диета если вы решили набирать вес то умножаем на 5 в этом случае наш профицит строится на углеводах то есть для плавного похудения мне нужно 100 умножить на 3 равно 300 грамм углеводов чтобы удерживать вес на месте обычная норма 100 умноженная на 4 равно 400 грамм углеводов И для плавного набора 100 умноженное на 5 равно 500 грамм углеводов в сутки. Жиры. В общей сумме они должны составлять 20% от вашей суточной калорийности. То есть, зная, что 1 грамм белка или углевода дает нам 4 килокалории, высчитываем калории под мои 100 килограмм для обычного дня. 180 грамм белка плюс 400 грамм углеводов умножить на 4 равно 2320 калорий, Это 80% суточной калорийности. Узнаем 1%. Для этого 2320 поделим на 80, равно 29 килокалорий. Теперь узнаем 20%. 29 умножить на 20 равно 580 килокалорий. Зная, что в одном грамме жира содержится 9 килокалорий, найдем необходимое нам значение жиров в сутки. 580 разделить на 9 равно 64,4 грамма жира в день. Всего это 2320 плюс 580 равно 2900 килокалорий в сутки. Вот мы и узнали, что по итогу мне на 100 килограмм чистого веса необходимо в день 180 грамм белка, 64,4 грамма жира и 400 грамм углеводов, из которых минимум 30-40 грамм должны составлять пищевые волокна. Теперь рассчитаем добавочную калорийность пока мы высчитали лишь свой базовый расход калорий и необходимое БЖУ, опираясь на чистый вес. Но эти значения подойдут только для людей с минимальной активностью в течение дня. Теперь нам необходимо накинуть сверху дополнительно калории, которые мы потратим в течение дня на физическую активность. У всех нас она разная. Кто-то сидит в офисе или занимается фрилансом и не вылезает из постели с ноутбуком, а кто-то весь день на ногах. К тому же активность в будние и выходные дни может отличаться. Также она будет отличаться в дни, когда присутствуют и отсутствуют тренировки. Поэтому каждый из нас должен самостоятельно оценить, сколько калорий ему нужно накинуть в сутки сверху. Я приведу пример на себе. Мой чистый вес 100 килограмм. То есть для поддержания я высчитал, что мне необходимо 2900 килокалорий в сутки. Это мой базовый обмен веществ. Теперь, используя таблицу активности, которую вы можете найти в приложении, я найду дополнительную калорийность на различные действия, которые я выполняю в течение дня и на тренировке в том числе. Допустим, я решил сделать кардио 60 минут. Показатель в таблице для бега на скорости 8 км в час – 6,9 ккал на 1 кг чистого веса. То есть за час я потрачу 690 ккал но этот расчет проводится с учетом заложенного в него базового обмена веществ. То есть мне его надо вычесть, а для этого нужно узнать, сколько калорий тратит мое тело в минуту. Для этого я разделю суточный обмен 2900 на количество минут в сутках 1440 и получу 2 килокалории в минуту. То есть в час мое тело без активности потратит 60 на 2 равно 120 килокалорий в час. Теперь я вычту из бега 8 километров в час свой базовый обмен. 690 минус 120 равно 570 килокалорий. То есть за час бега со скоростью 8 километров в час я потрачу дополнительно 570 килокалорий. А это значит, что в этот день у меня уже выйдет расход 2900 плюс 570 равно 3470 килокалорий. Даже если вы весь день сидите дома за ноутбуком и вам кажется, что вы ничего не делаете, то ваше тело все равно потратит на стабилизацию корпуса и так далее от 15 до 20% дополнительных калорий от базового обмена веществ. Добавочную калорийность разбиваем на 20% белков, 40% жиров и 40% углеводов и добавляем их к базовым БЖУ. Пример расчета для чистого веса в 54 килограмма. 1295 килокалорий. 1295 разделить на 1440 равно 0,89 калорий в минуту. Тренировка в тренажерном зале 45 минут. Первое: 7,4 коэффициент тренировки на 54 чистый вес равно 399,6 калорий потраченные за час тренировки. Второе. 399,6 разделить на 60 минут умножить на 45 минут равно 299,7 калорий потраченные за 45 минут тренировки. Третье. 299,7 минус 0,89 на 45 минут равно 259,65 калории, потраченные за 45 минут тренировки с вычетом базового обмена веществ. Теперь распределим эти калории на БЖУ. 259,65 разделить на 100 умножить на 20 равно 51,93 килокалории. Разделить на 4 равно 12,9 грамм белка. 259,65 разделить на 100 умножить на 40 равно 103,86. Разделить на 9 равно 11,54 грамма жиров. 259,65 разделить на 100 умножить на 40 равно 103,86 килокалорий разделить на 4 равно 25,9 грамма углеводов. Да, на первый взгляд может показаться, что это все сложно, нудно и долго. Но моя первостепенная задача обучить вас проводить наилучший и максимально точный вариант подсчета. Насколько досконально все подсчитывать, решать уже вам. Я лично подсчитываю только силовые тренировки, кардио и данные, которые получаю по шагомеру у себя на телефоне. Например, каждые 5000 шагов я перевожу на 1 час ходьбы в среднем темпе. На этом по базовым расчетам все. Теперь ваша задача под полученные вычисления составить себе меню. Опирайтесь на информацию из книги, тогда у вас не должно возникнуть проблем с этим. Я также рекомендую вам воспользоваться каким-нибудь приложением на телефон по расчету КБЖУ. Это может помочь значительно упростить задачу по формированию своего рациона. Далее я оставляю еще парочку вспомогательных подглав. Удачи вам, друзья! Популярные способы вычислить чистую массу тела. Первый. Антропометрические измерения по замерам окружностей тела. Один из самых неточных, но простых способов. Больше подойдет обычному человеку, так как мышечная масса ухудшает точность показаний. Проводятся замеры талии, бедер, таза и шеи, и затем результаты высчитываются калькулятором по формулам. Погрешность от 3 до 10%. Второй. Калипер. Специальный инструмент, которым захватывают и замеряют толщину подкожного жира на определенных участках тела. У мужчины это, как правило, бедро, живот и грудь. У девушек вместо груди трицепс. Для еще более точных результатов можно замерить 7 различных участков на теле. Чтобы узнать процент жира, все полученные значения сверяются по специальной таблице. Калипер является довольно точным и простым способом измерения. Калипер можно купить в аптеке или заказать в сети. Средняя цена 300 рублей. Погрешность 2-4%. Третий способ. Биоэлектрический импендансный анализ, BIA, или биоимпендансная спектроскопия, BIS. Сделать можно в фитнес-клубах, медицинских центрах или при помощи специальных электронных весов, InBody, например. Во время сеанса небольшое количество тока пропускается через ваше тело с помощью электродов. Ток движется через мышцы легче, чем через жир, из-за большого количества жидкости в них таким образом определяется процент жировых отложений. К сожалению, точность может сильно варьироваться в зависимости от вашей диеты, употребленной пищей и жидкостей. Стоимость от 500 до 10 тысяч рублей и зависит, как правило, от точности оборудования, на котором проводят анализ. Погрешность от 2 до 10%. Четвертый способ. 3 d body scanners. Вы стоите на специальной платформе, а инфракрасные датчики вращаются вокруг вас и генерируют виртуальную трехмерную модель вашего тела. Затем на основе формы тела сканер с помощью специальных уравнений подсчитывает ваш процент жировых отложений. Погрешность – до 5%. Пятый способ. Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия – DXA. Как вы уже поняли, это специальное рентгеновское сканирование, но с очень низким излучением. Диэксия используется для оценки плотности костной ткани и дает подробную информацию о костной, сухой мышечной массе и жире в отдельных областях тела – руки, ноги, торс. Является одним из самых точных методов оценки состава тела. Погрешность – от 1 до 3%. Магия чисел при похудении и никакого мошенничества. Сколько калорий дает жир в теле? Понимание этого вопроса позволит строить долгосрочные планы на похудение, поскольку ответ позволит нам понять, сколько дефицита калорий мы должны получить, чтобы избавиться от одного килограмма жира. Давайте разберемся для начала, что такое жировые отложения. Во-первых, жир в теле – это не просто чистый жир. Чистый жир имеет очень высокое содержание энергии. Примерно около 9 калорий на грамм в зависимости от источника. Это составляет в среднем 9000 калорий на 1 килограмм. Но жир в теле состоит из жировых клеток, называемых адипоцитами, которые еще содержат жидкости белки. Таким образом, содержание калорий в одном грамме жировых отложений будет меньше, чем содержание калорий в чистом жире. В 1958 году ученый по имени Макс Вишновский пришел к выводу, что калорийный эквивалент одного килограмма потерянной или прибавленной жировой массы тела составляет примерно 7830 калорий. Он основал свое заключение на научных данных, имеющихся в то время. Один килограмм равен тысячи граммов. Чистый жир содержит от 8,7 до 9,5 калорий в зависимости от источника. Жировая ткань тела состоит на 87% из жира. Так Макс вычислил, что один килограмм жира в теле содержит от 7569 до 8265 килокалорий. Многие десятилетия его результаты цитировались тысячи раз в средствах массовой информации и научной литературе. Тем не менее важно отметить, что эти расчеты основаны на старых исследованиях. Свежие исследования утверждают, что жировая ткань тела имеет разброс по содержанию жира от 72% до 90% в зависимости от индивидуальной генетики и типа телосложения. Это делает подсчеты еще более неточными для каждого отдельного человека и, как правило, оказывается, что у многих людей один килограмм жира в теле содержит менее 7500 килокалорий. Я рекомендую вам взять для себя среднее значение в 7800 килокалорий. Цифра для нас не критична, она никак не затронет наши процессы. Допустим, если задача похудеть, и мы провели правильные расчеты и находимся в дефиците калорий, то, по сути, не важно, сколько в одном килограмме жира калорий, мы все равно будем худеть. Это значение нужно лишь для планирования в перспективе и не более. Погрешности В действительности вычислить скорость обмена веществ и суточный расход организма по калориям практически невозможно. На это влияют многие факторы, начиная от вашей работы и рода деятельности, сидячего или активного образа жизни, заканчивая вашим психологическим и эмоциональным фоном. Это доходит вплоть до того, что профессиональным спортсменам приходится прибегать к антидепрессантам, чтобы улучшить свои спортивные показатели и выжать из своего организма максимум. Нам же остается лишь придерживаться значений, которые мы высчитали для себя ранее, стараться вести более активный образ жизни, тренироваться и сводить негативные ситуации в жизни к минимуму. Впадать в крайности и пускаться во все тяжкие нет необходимости, если перед нами не стоят столь высокие цели, как в профессиональном спорте. Переменчивый суточный расход калорий. После того, как вы освоитесь с питанием по цифрам, когда поймете, что вошли в режим, строго его соблюдаете и абсолютно контролируете свои позывы голода, вам стоит начать обращать внимание на вашу общую физическую и эмоциональную активность в течение дня. Например, предвидится три выходных дня, которые вы проведете, катаясь на лыжах или в походе. На этот промежуток можно немного поднять количество углеводов в своем рационе, поскольку запасы гликогена будут исчерпываться быстрее, а нам не стоит травмировать свой обмен веществ возросшим дефицитом. Но такая рекомендация применима только в том случае, если это действительно значительная продолжительная активность, которая влечет этот расход. Час езды на велосипеде не в счет. Почему вес может стоять на месте? Если вы уверены, что делаете все абсолютно правильно, ваши подсчеты верны, вы находитесь в суточном дефиците калорий, но ваш вес стоит на месте, то этому виной может быть временная отечность на фоне непривычного стресса и некоторые другие причины. Кортизол. Гормон, вырабатываемый в ответ на стресс и уровень сахара в крови. Он основная причина временного отека. Из-за него цифры на весах могут скакнуть вверх за один день, даже если вы вроде бы делали все правильно. Чем дольше вы сидите на диете, чем сильнее ваш дефицит, чем больше тяжелых тренировок, особенно кардио. Чем меньше вы спите и чем больше вы нервничаете, тем выше уровень кортизола и сильнее задержка жидкости. Это может неделями компенсировать ваш вес, и стрелки на весах будут стоять на месте, но это не значит, что вы не теряете жир. Просто тело задерживает много жидкости, которая компенсирует потери?» Но жиросжигание все равно продолжается, если, конечно, вы в дефиците калорий. Поэтому не паникуйте. Низкое потребление воды тоже приводит к задержке воды из-за того, что тело адаптируется, ее в дальнейшем легче запасать. Благодаря гормонам альдостерону и вазопрессину. Не допускайте обезвоживания. Дисбаланс натрия и калия. Да, употребление соли выше нормы вызывает удержание жидкости. Натрий закачивает воду внутрь клеток. Аналогичное низкое потребление калия приводит к дисбалансу и тому же удержанию жидкости из-за того, что жидкость не откачивается из клеток. Старайтесь держать употребление в сутки в соотношении не менее 1 калий к 2 натрия. И не забывайте, что во время тренировок, особенно в жаркое время, вместе с потом мы теряем большое количество минералов, в том числе натрий и калий. И нам нужен их дополнительный прием. Разнообразное питание. Постарайтесь придумать и составить себе максимально разнообразный план питания. Планируйте сразу на несколько дней или неделю. Изучите интересные и несложные рецепты, а затем закупите под них в магазине побольше продуктов. Это действительно необходимо, ведь вам нужно получать различные микро- и макроэлементы, витамины, минералы, жиры, аминокислоты пищевые волокна и так далее вы не знаете насколько хорошо и полно усваиваются те или иные продукты вашим организмом разнообразие поможет частично избежать ненужных промахов быстрые углеводы против медленных почему при похудении сложные углеводы в питании превосходят простые мы уже знаем что для похудения нужно употреблять калорий меньше чем требуется нашему организму в сутки Когда мы едим углеводы из растительной пищи, то не все калории становятся доступными для использования организмом. Часть из них теряется в процессе пищеварения. Допустим, вы съели пищи на 100 килокалорий. По факту ваш организм получит 80 килокалорий, поскольку 20 килокалорий не будут использованы организмом. Во-первых, выводится клетчатка. Это та причина, почему я прошу вас есть сложные углеводы из растительных источников. Во-вторых, Часть пищи, например, оболочка орехов, может не перевариться, что тоже даст нам небольшую потерю в итоговых калориях. К тому же у пищи есть термический эффект, когда вашему телу нужно потратить еще немного калорий просто на сам процесс переваривания. Это может отнять 10% и даже больше от всех калорий, что вы употребили. Это еще одна причина употреблять сложные углеводы, которые вовлекают организм в более долгое пищеварение. И вот по итогу вместо 100 килокалорий мы получим 70 килокалорий при употреблении медленных углеводов. Но если бы мы съели 100 килокалорий в виде быстрых углеводов в форме газировки, сока, сладостей или мучных изделий, то получили бы на выходе 95-98 килокалорий. Сейчас все вносят свои продукты в приложение по подсчету калорий, но разные продукты в конце дают нам разную калорийность. Со сложными углеводами по факту вы получаете на 20-30% меньше калорий, нежели бы вы ели быстрые углеводы, несмотря на одинаковые показатели в счетчике калорий. Именно поэтому появляется эффект более быстрого похудения, когда мы питаемся правильной пищей. Помимо этого, на интенсивность тренировок, сон, настроение, а вследствие и на обмен веществ и скорость похудения Влияют еще и микроэлементы из продуктов – витамины, минералы, аминокислоты. Вы не сможете получить полный спектр необходимых материалов для вашего организма, если будете питаться грязной пищей. Особенно это критично на дефиците калорий, когда ваш организм и так недополучает энергию.